9. Считаю одним из своих величайших достижений то, что воспринял это адское провозглашение с абсолютным внешним спокойствием. Конечно, я был подготовлен. Несмотря на кипевший во мне гнев и ненависть, я умудрился поднять бокал. Рука моя при этом не дрожала, а в голосе звучали лишь естественное удивление и интерес. Действительно, высокая честь, сэр. сказал я. Вы простите меня, если я выскажу некоторое недоумение вашим выборам. Я думаю, для вас какая-нибудь императорша, по крайней мере, особо королевской крови. Нет-нет, прервал он меня. Но я видел, что лесть он проглотил. Вы не знаете эту девушку. Пристрастность вас ослепила. Ева так же совершенна, как те шедевры, что окружают меня. Ее красота сочетается с интеллектом. У нее есть смелость и индивидуальность. А если какие-то другие качества, которые желательны в моем сыне, в ней отсутствуют, я сумею их дать. Он будет мой сын. Его воспитание будет в моих руках. Он будет таков, каким я его сделаю. «Сын сатаны», — сказал я, — «собственный сын сатаны». В его глазах сверкнуло пламя. «Мой истинный сын, Джеймс Киркхем». «Вы понимаете», – продолжал он, – «что здесь нет ничего вроде так называемой любви. Какая-то эмоция, да, но только такая, какие вызывают во мне подлинно прекрасные вещи. В сущности, это исключительно вопрос селективного отбора. У меня эта мысль давно, но в предыдущих отборных образцах мне не везло». «Вы хотите сказать...» «Рождались девочки», – хмуро сказал он. Я был разочарован, поэтому они прекратили существовать. Теперь под непроницаемой тяжелой маской лица я разглядел китайца. Отчетливая раскосость глаз увеличилась. Скулы стали еще больше выдаваться. Я задумчиво кивнул. Но если вы снова... Я хотел добавить, будете разочарованы. Он прервал меня такой вспышкой демонической ярости, какую я видел в эпизоде с Картрайтом. «Не говорите этого! Даже думать об этом не смейте! Ее первый ребенок будет сыном! Сыном, я говорю!» Не знаю, что бы я мог ответить или сделать. Смертельная угроза, прозвучавшая в его голосе, и высокомерие, с каким он говорил, вновь разожгли мой тлеющий гнев. Спас меня консардайн. Я услышал, как открылась дверь, и угрожающий взгляд на мгновение оторвался от меня. У меня появилась возможность прийти в себя. «Все готово, сатана!» – объявил консардайн. Я нетерпеливо встал. И эта нетерпеливость не была поддельной. Я осознал поднимающееся во мне возбуждение, безрассудный подъем. «Ваше время настало, Джеймс Киркхем». Голос сатаны был опять лишен выражения. Лицо стало мраморным, глаза сверкали. «Еще несколько минут, и я могу быть вашим слугой, а мир вашей игрушкой. Кто знает? Кто знает?» Он отошел к дальней стене и отодвинул одну из панелей. «Доктор Консардайн», — сказал он, — «вы проводите неофита в храм». Он взглянул на меня почти ласково. Скрытый дьявол облизал губы. «Хозяин мира», — повторил он, — «а сатана ваш верный раб. Кто знает?» Он исчез. Концердайн глубоко вздохнул. Заговорил он намеренно сухо. «Хотите выпить перед попыткой, Киркхем?» Я покачал головой. Возбуждение мое все усиливалось. «Правила вы знаете», — резко заговорил Концердайн. «Вы выбираете четыре из семи отпечатков. В любой момент вы можете остановиться и ждать последствий. Один след сатаны. И вы обязаны выполнить одну службу». Два – вы принадлежите ему в течение года. Три – вы его навсегда. В этом случае у вас больше шансов нет, Киркхем. Наступите на четыре счастливых, и вы сидите над миром, как он вам обещал. оглянитесь назад во время подъема, и вам придется начинать все сначала. Все понятно. «Идемте», – хрипло ответил я. В горле у меня внезапно пересохло. Он провел меня через стену. в один из выложенных мрамором коридоров. Из него мы попали в лифт. Он пошел вниз. скользнула в сторону панель. Вслед за концердайном я вступил в увитый паутиной храм. Я находился у основания лестницы, в полукруге яркого света, который скрывал амфитеатр. Оттуда доносился неясный шорох и бормотание. Как ни глупо, но мне хотелось, чтобы Ева выбрала место получше. Я понял, что дрожу. Выругавшись про себя, я владел своим телом, надеясь, что дрожь никто не заметил. Взглянув на черный трон, я встретился с насмешливым взглядом сатаны и тут же успокоился. Самообладание полностью вернулось ко мне. Он опять сидел в черном плаще, как и накануне. За ним сверкали изумрудные глаза его двойника. Вместо 14 бледнолицых людей в белом и с петлями в руках, Теперь на полпути к вершине лестницы стояли только двое, и не было еще кого-то. Отсутствовал чернолицый дьявол-палач. Что это значит? Может, так сатана говорит мне, что даже если я наступлю на три его отпечатка, я не буду убит? Или что мне, по крайней мере, не нужно бояться смерти, пока я не завершил назначенное мне задание? Или это просто ловушка? Скорее всего... Я не мог представить себе сатану настолько заботливым, чтобы убеждать меня в отсрочке приговора. Намеренно уменьшив охрану и убрав своего палача, он хотел внушить мне именно такую мысль. Заставить пройти все четыре ступени, веря, что если я проиграю, приговор будет отсрочен, и я каким-нибудь образом сумею вырваться. Но даже если его нынешняя цель благоприятна для меня, Разве не может вдруг прийти ему в голову, что забавно было бы призвать адского слугу с петлей из женских волос и отдать меня ему, подобно Картрайту? Как и Картрайт, я изучал лицо сатаны. Оно было непроницаемо. Мне нечем было руководствоваться. И тут гораздо ярче, чем тогда, когда я смотрел на беднягу, которого тащили на пытку, понял я адскую изобретательность этой игры. И вот теперь я должен был играть в нее. Я отвел взгляд от сатаны и посмотрел на пылающие отпечатки, а вслед за тем на золотой трон. На нем горели корона и скипетр. Их драгоценные огни манили и звали меня. Снова я почувствовал прилив возбуждения. Напряжен был каждый нерв. Если бы я смог их выиграть. И все то, что они дают. Сатана нажал рычаг между двумя тронами. Я услышал жужжание контрольного механизма и увидел, как семь отпечатков детской ноги засверкали еще ярче. «Ступени готовы!» – провозгласил сатана и сунул руки под плащ. «Они ждут своего покорителя, избранного счастливца. Вы ли он? Поднимитесь и узнаете!» Я подошел к ступеням, поднялся и без колебаний поставил ногу на первый след. Я знал, что за мной его символ загорелся на шаре, на стороне сатаны или на моей. Я снова стал подниматься, медленнее на этот раз, и остановился у следующего отпечатка. Но остановился не для того, чтобы взвесить вероятность хорошего или плохого результата. На самом деле, меня охватила лихорадка азарта, и я почти забыл свое решение в первый раз ограничиться только двумя следами. Здравый смысл подсказывал замедлить движение и постараться успокоиться. Здравый смысл, борясь с возбуждением, заставил меня пропустить след и медленно подняться к очередному. Я наступил на него. На шаре загорелся еще один символ – мой или сатаны. Лихорадка полностью овладела мной. Глаза сверкали, как у сатаны. Сердце билось, как барабан. Пальцы похолодели. Голова была охвачена сухим электрическим жаром. Маленькие огненные отпечатки танцевали и дрожали в своем нетерпении вести меня дальше. «Возьми меня!» – звал один. «Нет меня!» – призывал другой. Звали к себе драгоценная корона и скипетр. Я увидел на троне призрак, самого себя, торжествующего, увенчанного короной, со скипетром в руке, за моей спиной сатана, а весь мир у моих ног. Может быть правда, что у мыслей есть оболочка, что сильные эмоции и желания оставляют за собой нечто материальное. Оно остается, живет где-то, откуда его можно вызвать, разбудить, пустить, рыскать по свету. И тогда появляется кто-нибудь, одержимый такими же желаниями. Они почти материализуются, занимают предназначенное им место. Во всяком случае, как будто призраки желаний всех кто поднимался по этим ступеням до меня, устремились ко мне, призывая к осуществлению, заставляя идти вперед. Но их желания были и моими. Меня не нужно было подстегивать. Я хотел идти дальше. В конце концов, те два отпечатка, на которые я наступил, могли быть и счастливыми. В худшем случае, если учитывать наиболее вероятно, счет наш равный. Но если так... то нет особого риска в том, чтобы наступить еще на один след. Что на шаре? Ах, если бы я мог знать, если бы мог знать. И вдруг меня охватил холод. Как будто призрак отчаяния всех тех, кто поднимался передо мной и проиграл, отогнал голодные признаки желаний. Блеск короны из скипетра потускнел и стал зловещим. На мгновение мне показалось, что передо мной сверкают не отпечатки детских ног, а все семь следы копыт. Я взял себя в руки и взглянул на сатану. Он сидел, наклонив вперед голову, глядя на меня, и сильным шоком я понял, что он всей силой своей воли заставляет меня подниматься выше. И сразу после этого восприятия пришло и другое. Как будто рука коснулась моего плеча, подталкивая вперед, и тут же, как будто чьи-то губы прошептали это мне прямо в уши. Послышалась противоположная команда, приказ. «Остановись! Остановись немедленно!» Голос Евы. Целую минуту стоял я, сотрясаемый этими противоположными импульсами. И вдруг мозг мой прояснился. Лихорадка прекратилась. Очарование сияющих следов и страсть к короне из скипетру прошли. Я снова повернул лицо, мокрое от пота к сатане. «Достаточно на этот раз!» выдохнул я. Он молча смотрел на меня. Мне показалось, что за холодным блеском его взгляда чувствовался гнев от неосуществленной цели и какое-то злобное удивление. Он заговорил, «Право игрока! Вы можете остановиться, когда хотите. Оглянитесь!» Я повернулся и взглянул на шар. Оба отпечатка, на которые я наступил, принадлежали сатане.